Добираться до места я предпочла пешком. Отсюда неспешным шагом минут 10-12. Я шла, глядя себе под ноги, и думала о Владане. Счастливых перемен в наших отношениях ничто не предвещало. «Пока Маринка с ним перемены не будет», — пробормотала я с отчаянием и немного помечтала. Она вдруг в кого-нибудь влюбляется с первого взгляда, или со второго, мне все равно, — и бросает Марича. Тут возникло подозрение, что и в этом случае счастье может не улыбнуться. Владан вбил себе в голову, что мне не подходит, а если в голове у него что-то засело? Ничего, я тоже не подарок и упрямство мне не занимать. На этой оптимистичной ноте я вздохнула и в ту же секунду почувствовала удар в спину. Да такой, что пролетела вперед пару метров и запросто могла прочертить носом по асфальту, если б не была остановлена весьма своеобразным образом. Долговязый парень лет двадцати ухватился за мою сумку и теперь пытался ее вырвать, а я, должно быть, с перепугу вцепилась в нее, что было сил. «Отдай сумку, шлюха!» – заорал кто-то над ухом, и стало ясно, что грабителей двое. Второй был ростом с меня, но крепкий и с очень скверной физиономией. В сумке не было ничего такого, что я ценила бы больше собственной сохранности. Даже ключи от машины лежали в кармане джинсов. Так же, как и мобильный. Карточку я заблокирую сразу, так что вряд ли они успеют ею воспользоваться. Да и сложно это, учитывая, что пин-код я храню в голове и никогда не записываю. Все эти мысли пронеслись разом, и отдать сумку я была не против. Пусть их порадуют 200 рублей банкнотами и немного мелочи в моем кошельке. Но, вопреки принятому решению, я продолжала держаться за сумку, как утопающий за спасательный круг, чем очень нервировала грабителей. «Тебе жить надоело!» – завизжал один из них. Тут рядом затормозила машина, и мужской голос сурово произнес. «Эй, парни! Отойдите от девчонки!» А говорят, нет на свете прекрасных принцев. «Тебе чего?» – сильно разгневался здоровяк. «Катись отсюда, понял?» Пожалуй, радоваться я поспешила. Принц согласится с тем, что лучше не связываться и уедет. Он решил иначе. Вышел из машины, а я невольно заметила, что он и в самом деле точно принц из сказки. Высокий, мускулистый шатен с физиономией героя мелодрамы и голливудской улыбкой. Правда, принц был не на белом коне, а на черном митсубиси, что, согласитесь, даже лучше. «Девушку отпустите!» – заявил шатен. «Чего? Да ты кто такой, мать твою?» В руке здоровяка появился нож. Он сделал шаг, а я заверещала. «Возьмите сумку! Только нас отпустите!» «Этот хлыщ у меня сейчас кровью умоется!» Меня отпихнули в сторону, а я подумала, надо звонить Владану. Хотя вряд ли он успеет нас спасти. Я еще мобильный не достала, а Владан уже появился, подкатил на джипе и резко затормозил. Грабители его заметили и кинулись прочь, но не преуспели. Выскочив из машины, он рванул высокому наперерез и сбил с ног одним ударом. Тот рухнул на асфальт, в напрасной надежде отдышаться. Второй попытался скрыться в подворотне, но то ли бегал плохо, то ли в подворотне оказался топик. буквально через минуту он вернулся. Не сам, конечно. Владан держал его за шиворот, точно нашкодившего кота, а парень бормотал. «Владан, матерью клянусь, я не знал, что это твоя девчонка!» «Мать у тебя еще прошлой зимой замерзла, так что клятвы не впечатляют». «Ей-богу, не знал!» – чуть не плача повторил он. «Да ну? Весь район знает, а ты нет? Кстати, тебе никто не говорил, что обижать девушек нехорошо, и тут уж не важно, моя она девчонка или нет». «Бабки, да зарезу нужны!» – проквакал длинный, сидя на асфальте. В себя он, судя по всему, уже пришел. Рядом стоял принц, понятия не имея, что ему делать. «Отомри», — сказал ему Владен, подойдя ближе, и ко мне повернулся. «Ты как?» «Испугалась? но ну, в общем, нормально?» «Достали, наркоманы проклятые!» — ревкнул кто-то сверху, и в открытом окне я увидела женщину очень разгневанную. «Руки бы им оторвать по самые локти! И ноги!» Начали подтягиваться зрители... Поверженные враги сочувствия не вызывали, впрочем, нам тоже не аплодировали. «В полицию их надо!» – заявил какой-то старичок. «Ты, лучший друг Альцгеймера!» – огрызнулся длинный, но, покосившись на Маричу загнусил. «Владен, мы честно больше не будем!» «Надеюсь, не надо объяснять, что если вы еще раз...» «Не надо!» – дружно заявили оба. «Топайте!» Оба молниеносно удалились, а принц сказал, «Зря вы их отпустили». «Ты кто такой?» – нахмурился Владан. Просто проезжал мимо. «Вот и двигай дальше, концерт окончен». «Пошли», – кивнул он мне, направляясь к машине. «Спасибо», – успела я шепнуть принцу, проходя мимо. И тут же полезла к Владану с вопросом. «Ты откуда здесь взялся?» «А тебя куда понесло на ночь глядя? Это в центре менты на каждом перекрестке». «А здесь ты хоть одного видела? В это время хорошие девочки уже спят в кроватке». Хорошей девочки одной не спится», – съязвила я, но он словно не услышал. «Куда тебя понесло, на ночь глядя?» – повторил сердито. Хотела взглянуть на место, где Егор погиб. Владен хмуро разглядывал меня некоторое время, потом кивнул. «Завтра займемся твоим ментом, а сейчас марш домой». Он доставил меня к машине, дождался, когда я тронусь с места, и был настолько добр, что помахал рукой на прощание. В моей душе робкая радость боролась с грустью. Ясное дело, Владан обо мне заботится. Следовательно, я для него не пустое место, но... Он меня все-таки отправил домой, а сам вернулся к Маринке. Я заревела, то ли от счастья, то ли от горя, а через минуту уже с недоумением смотрела в зеркало дальнего вида Кто-то висел у меня на хвосте и настойчиво мигал фарами. Не очень понимая, что происходит, я прижалась к тротуару, меня тут же обошел черный Митсубиси и стал тормозить. А я, наконец, поняла, кто это. Из машины выходить не спешила, однако окно открыла. Принц подошел и сказал с улыбкой. «Ну и райончик у вас. Я, конечно, слышал, что туда лучше не соваться, но думал, слухи сильно преувеличивают». «Не сильно. Меня Володей зовут. А тебя?» «Полина. Красивое имя. И ты... В общем, классно выглядишь». «Ты поэтому меня спас?» – засмеялась я. «Выходит, будь я дурнушкой, шансы сводились бы к нулю?» «Между прочим, я тебя поначалу даже не разглядел как следует». «Тогда беру свои слова обратно. И за девушек теперь спокойно. Еще раз спасибо за то, что помог». «Да я ж ничего не сделал. Этот верзил налетел точно ураган. Твой отец?» «Шутишь?» – ахнула я. «Ну, у него волосы седые, я и подумал». «Значит, твой парень?» В голосе Володи появилась печаль. «Он мой шеф», – сказала я, решив обойтись без объяснений. «Слава богу! А парень у тебя есть?» «Нет, но я и не стремлюсь особенно». «Почему?» «Работы много». «Наверное, не стоит тебе стоять на дороге. Мы могли бы сходить куда-нибудь. Уже поздно. А завтра?» «Завтра, не знаю». Морочить парню голову мне не хотелось. С другой стороны, он меня почти что спас. И обижать его не хотелось еще больше. «Может, я позвоню?» «Позвони». Я продиктовала номер, и мы простились. Однако, посмотрев в зеркало, я смогла убедиться, что Володя таки едет за мной. Поначалу решила, что нам просто по пути, но он проводил меня до самого дома. И только когда я въехала во двор, мигнул фарами и развернулся. Не перевелись еще рыцари, — думала я, поднимаясь к себе и мурлыча под нос что-то веселое. А утром меня ждал сюрприз. На асфальте огромными буквами было написано «Ты самая красивая». Сердце счастливо забилось, хотя я бы, конечно, предпочла, чтобы надпись на асфальте оставил совсем другой человек. Попыталась представить Владана за этим занятием и поняла – подобная мечта из разряда особо фантастических. Я вдруг вспомнила вчерашний вопрос Володи о нашем с шефом родстве и испытала легкую обиду за Марича. И нисколечко он на моего отца не похож. Я имею в виду, что выглядит гораздо моложе своих лет. Да и возраст его отцовским назвать трудно. Это все ранняя седина. Зазвонил мобильный, я взяла телефон, почти не сомневаясь, что звонит Володя. Так и оказалось. Доброе утро. Надпись я уже видела, спасибо. Как узнал, где мои окна? Соседка подсказала. Она рано утром собаку выгуливала. А тебе что рано утром не спалось? Усмехнулась я. Сам не знаю, ответил он, вроде бы смутясь. «Вдруг ты моя судьба?» «Ну, если так, то беспокоиться не о чем. От судьбы не уйдешь». «Встретимся сегодня?» Спросил он серьезно. «Я тебе позвоню», — ответила я. В офис я отправилась в распрекрасном настроении. Начать трудовой подвиг Владан обычно не спешил, но в то утро уже сидел за столом и играл монеткой. И тут одно из двух. Либо был погружен в размышления, либо просто страдал от безделья. Такое тоже возможно». «Привет!» – промурлыкала я, устраиваясь за своим столом. Влада накинул меня взглядом с ног до головы, точно надеялся обнаружить нечто неожиданное – узоры или тайные знаки. «Ты выглядишь подозрительно счастливой», – изрек он. «А красивой?» «Само собой. Ты красотка хоть куда, я тебе об этом говорить замучился». «Это та тема, которая девушке никогда не наскучит». «А с чего вдруг счастливая?» «Ты что, ревнуешь?» «А уже надо?» «Мы зашли в тупик. Влад Степаныч, ты сейчас в роли собаки на сене». «Просто собаки, которой положено держать ухо востро». «Ты о чем?» – нахмурилась я. «Поосторожней с этим красавчиком. Конечно, он мог влюбиться с первого взгляда. Я бы, кстати, непременно так и сделал». «Ага, нашел дуру тебе верить», – хмыкнула я с обидой. А он продолжил но с большой долей вероятности у него могут быть другие цели и задачи. «Ты всерьез так думаешь?» – нахмурилась я. «Скорее да, чем нет». «Почему?» «Потому что не верю, что два вчерашних придурка ничего о тебе не знали. Они целый день по улицам болтаются и обычно в курсе всех новостей. Ничего не имею против твоего спасителя, но обещай, что к нему присмотришься, если вы, конечно, будете встречаться». «То есть тебе, в принципе, все равно, встречаюсь я с ним или нет?» Свела я брови у переносицы. «Ты взрослая девочка и сама решаешь». «Отлично!» – кивнула я с трудом, сдерживаясь, чтобы не наговорить ему гадостей. «Давай заглянем к Лужину». Резко сменил он тему. Приезжать его нам нечем, но попробуем слегка припугнуть». Секретарша сказала, до обеда его в офисе не будет. Вполне возможно, перехватим его дома». Если нет, то просто оглядимся на местности. «Ты обещал, что мы займемся Егором. Я имею в виду, я помню, что обещал», – кивнул Владан, поднимаясь из-за стола. Лужин жил в собственном доме, двухэтажном особняке, который куда уместнее смотрелся бы в горах, где-нибудь в Альпах. Землице вокруг дома было не густо, что неудивительно, учитывая ее дефицит. Зато здесь росли сосны и голубые ели. В целом это выглядело до нелепости странно. Сквозь кованные ворота виднелась площадка, выложенная плитами, состоявшим на ней ягуаром. «Тачка Лужина», – прокомментировал Владен. «Жену Илья Петрович побаивается, пожалуй, не стоит напрашиваться в гости. Дождемся, когда он из дома отчалит». Но к тому моменту меня заинтересовало кое-что другое. Мы проехали чуть дальше, и я с некоторым удивлением поняла, что Лужин – соседствует с Юлией Демидовой, бывшей возлюбленной Олега Кириллова, труп которого на днях обнаружили. Дома стояли рядом, хотя формально на разных улицах. «Здесь Юля живет», – сообщила я Владину. Он не спросил, какая Юля, что для него очень характерно. Память у него отличная, да и меня он быстро научился понимать, даже если я, как сейчас, изъясняюсь не совсем толково. «Ее фамилия Демидова?» уточнил Марич. «Да». «Она оставила девичью фамилию. Тут нам пришлось прерваться, потому что из ворот дома, где жила Юля, выехал Мерседес, за рулем которого, вне всякого сомнения, сидел Цыпин. Он как раз притормозил, прежде чем свернуть направо, его лицо мы рассмотрели без труда». «Странно», – пробормотала я. А Владан, пристроив машину в сторонке, кивнул. «Любопытное совпадение. У Цыпина здесь квартира». По крайней мере, у меня именно этот адрес. На этом странности не закончились. Мы собрались вернуться к особняку Лужина, когда из-за поворота появился Геленваген, свернув в переулок напротив, притормозил. Из Геленвагена вышел референт Юра. В джинсах и белой рубашке. Под мышкой он небрежно держал букет роз, надел солнцезащитные очки и не спеша направился к Ципинскому дому. Чувствовалось, что он тут частый гость. Юра через мгновение исчез из поля зрения, а Владан сказал, выходя из машины. «Пожалуй, потолкую с консьержем» и зашагал к подъезду. А я начала томиться. К счастью, отсутствовал Владан недолго. Только он сел за руль, как я взмолилась. «Не тяни!» «Юля, жена Цыпина. С Юрой они любовники», — сообщил Владан. «Ведут себя довольно нахально. Муж из дома, Юра тут как тут. Или Цыпину все равно, чем жена занимается». Или Юре наплевать, что он по этому поводу думает? «Вот именно», – кивнул Владан, – «что куда интереснее. Обычно подчиненные предпочитают, чтобы об их шалостях с хозяйскими женами никто не знал». «Ладно, здесь нам больше делать нечего, пора поговорить с Лужаным». То, что Юля вдруг оказалась причастна к нашему расследованию, не могло быть простым совпадением. На горизонте маячила некая догадка, не давая покоя и упорно ускользая. Но теперь мне стало ясно – два дела, которые вроде бы ничем не связаны, непостижимым образом сплетались в одно. Хотя я, возможно, чересчур спешу с выводами. Какое отношение может иметь недавно погибшая Ольга к преступлению 11-летней давности? И при чем здесь Юля? Проще всего ответить – ни при чем. Девушка вышла замуж. А ее муж нанял нас найти пропавшую сотрудницу. Кстати, сотрудница не его и нанимал не он, а группа товарищей, в кругу которых он все больше отмалчивался. Егор так и стоял на дорожке. Владан притормозил напротив дома Лужина и достал мобильный. Был так любезен, что включил громкую связь, чтобы его разговор с Ильей Петровичем я слышала. Лужин ответил после третьего гудка – «Доброе утро!» – бодро приветствовал его Владан, представился и заявил тоном не то чтобы суровым или, упаси господи, наглым, скорее отметающим возможные возражения на корню. «Нам необходимо встретиться и поговорить, чем быстрее, тем лучше». А что случилось? В голосе Ильи Петровича было сомнение и вместе с тем беспокойство, которое ему очень хотелось скрыть. Если бы я решил, что об этом можно поговорить по телефону, не стал бы настаивать на встрече. Вы меня заинтриговали. Я буду в офисе не совсем подходящее место, а наши встречи быстро узнают, а это вряд ли в ваших интересах.